Глава третья. Герман Лежнев. Груша для битья. Испуганный вскрик Тианы в динамиках скафандра заставил Германа мгновенно забыть о своих делах. Он и так уже заканчивал. Осталось буквально несколько штрихов, необязательных даже. Хотелось все сделать идеально, чтобы было красиво. На Тиану он не обижался, хотя искренне недоумевал. Чего это она так взъелась? тоже что ли устала отдыхать. Он даже обрадовался, когда она нашла себе интересное занятие. Самому Герману было не очень интересно, как появилась биосфера на планете естественным образом или с помощью кинаров. Главное, что она идеально совпадает с его представлениями о курорте. Море, песок, живность не слишком враждебная. Что еще нужно? Когда Тиана закричала о каком-то урагане, Парень даже не поверил сначала. Откуда, если тут на всей планете удивительно спокойный климат? Сомнения не помешали Лежневу тут же, не думая, рвануть к тихоходу, как только он услышал крик о помощи. Разбираться ураган это или еще что-то они будут позже. — Гаврюша, быстрее! — скомандовал парень на ходу, но зря. Кусто уже подхватил приятеля щупальцем и небрежно закинул в трюм. Он бы, наверное, и с Германом также поступил, да Лежнев успел первым. Облететь половину планеты для паникующего Ликса — не слишком длительный процесс. Меньше, чем через пять минут Кусто был почти там, где высадил Тиану. Герман за это время успел войти в слияние, так что прекрасно видел, почему Тихоход резко затормозил. То, что творилось на материке, нельзя было назвать ураганом. Это было натуральное светопреставление. Сотни, а может и тысячи гигантских смерчей упирались в небеса и выше. Их концы, которые упирались в землю, как пылесосом вытягивали все — деревья, траву, землю, животных. Там, где прошел жуткий смерч, оставалось только каменное основание материка. И проплешина продолжала расти, расширяться. Герман выскользнул из слияния, быстро надел скафандр, целый материк обнажался, улетал в небеса, и где-то там, в самом центре хтанического урагана, затерялась крохотная Тиана. Точка, опозначавшая девушку, была уже в полутора десятках километров над поверхностью и продолжала подниматься. — Тиана, где ты? Куда ты улетаешь? Что происходит? — кричал в динамиках Кусто. — Да чтоб тебя, Кусто, приди в себя! — вырыгался Герман. — Ты разве не видишь, ее куда-то затягивает? Это в космосе! Догоняй быстрее! — Ох! — Тихоход в самом деле сильно растерялся, раз до сих пор не проследил за тем, что было вверху. — Герман, там что-то есть! — Ясен перец есть! — рявкнул Лежнев. — Ты собираешься туда лететь или мне идти в слияние и управление перехватить? — Уже лечу! — ответил Кусто. Герман, входи обратно в слияние. Я буду ускоряться резко. Герман, чертыхнувшись, скинул скафандр и через секунду снова видел глазами Ликса. Они как раз выскользнули из атмосферы, и парень остро пожалел, что не имеет возможности выругаться вслух. Это не был корабль. Это была целая армада, восемь огромных искусственных планет размером с половину Луны. Зависли над материком, погрузив свои брюшки в атмосферу. Правда, увидеть их получалось с трудом. Даже сверхчувствительный Ликс с трудом мог нащупать очертания этих предметов. Неудивительно, что он их не увидел заранее. Герман чувствовал, какие серьезные усилия приходится прикладывать Ликсу, чтобы не терять из виду эти объекты. Ведь стоило чуть отвлечься, перевести взгляд и они будто терялись из виду. Это при их поистине огромных размерах. Тиана, которая что-то возмущенно кричала все это время, борясь с искусственным ураганом, вдруг замолкла. Да нет, она не замолчала, просто исчезла. Кусто больше не чувствовал сигнал со скафандра девушки. Остались только те чувства, что связывают Ликса с пилотом. Но и они были как будто приглушены. Тихоход знал, что девушка жива, но и все. Тут уже Кусто не стал тормозить. Герман почувствовал его решимость. Тихоход с максимальным ускорением рванул туда, где видел Тиану в последний раз. К одному из планетоидов, тому, что завис над самым центром материка. Мгновение, и он ударил гравитационным когтем, и ничего. Вокруг планетоида на расстоянии не более метра от поверхности в последний момент проявилась какая-то полупрозрачная пленка или поле, и удар, который должен был вскрыть броню, остался будто бы незамеченным. Рельсы и мочи, злобно подумал Герман. Тихоход будто услышал. Гигантская и очень мощная пушка, установленная еще моригами, отправила в полет тяжелый урановый снаряд. Бешенная, безумная скорость, опасно приближающаяся к световой. Выстрелом из этого оружия кустов в свое время разваливал линкор технофанатиков, если удавалось попасть. Этот противник был в сотни раз больше линкора, но повреждения все равно должны были быть велики. Реакция человека, находящегося в слиянии с тихоходом, усиливается многократно. Герман все еще не мог проследить за движением снаряда, хотя, например, обычная пуля уже не показалась бы ему быстрой. Однако в самый момент выстрела парень остро пожалел, что не может зажмуриться. Он почувствовал, что сейчас будет. И не ошибся. Удар оказался действительно очень силен. Вот только защита корабля оказалась сильнее. Вспышка защитного поля вместе удара была настолько сильной, что даже Ликса на секунду ослепила. Взрыв оказался очень ярким. Неожиданно ярким даже для Ликса. Снаряд должен был пробить чужой планетоид насквозь. Вся энергия взрыва от столкновения должна была уйти внутрь объекта. Однако планетоид и сейчас остался цел. А там, где урановая болванка встретилась с пленкой, защищающей поверхность, расцвел цветок термоядерного взрыва. Несмотря на то, что противник остался цел, эта атака ему совсем не понравилась. Кусто опять растерялся, не привык он еще действовать самостоятельно в космическом бою. Герман, ведомый островозапившим чувством опасности, резко рванул в бок. Прежде он не пробовал самостоятельно управлять Кусто, да и это считалось невозможным. Однако сейчас получилось. Тихоход резко прянул в сторону. Он вдруг почувствовал что-то очень неприятное. Как будто внутри огромного тела Кусто вот-вот откроется рана. Даже не в самом теле, а в пространстве, в котором находится тихоход. Очень странное и необычное ощущение. Герман откуда-то знал, что такого прежде с кустой не случалось. Он почти успел уклониться. Огромное тело тихохода сместилось в сторону с дикой скоростью, унося себя с того места, где должно произойти э, что-то. Почти. В какой-то момент Лежнев понял что вот это вот неизбежное, но очень страшное, все-таки произойдет в тихоходе, пусть и на самом краю. Приготовился к настоящей боли, и... ничего не произошло. Как будто нечто, что неизбежно должно было случиться, так и не случилось. Зато случилось что-то иное. Планеттоид, который Кусто так отчаянно пытался расковырять, вдруг содрогнулся а на поверхности расцвел взрыв, не раздумывая, рванул туда вместо разрыва и больно врезался в защитное поле. А потом от планетоида к нему протянулась яркая электрическая дуга. Тихоходы довольно неплохо защищены. Единственная слабость — это электричество. Конечно, обычная молния кусту не убьет, хотя ему и будет крайне неприятно, но заряд, которым его ударило, был намного, намного сильнее, чем просто молния. Герман почувствовал, что все его тело на секунду сковало шоком. Нервная система, разносящая команды по огромному телу тихохода, оказалась парализована. Кусто ослеп и потерял ориентацию в пространстве. В последний момент, перед тем, как циклопическая молния коснулась его кожи, он успел ускориться, рвануть в сторону, противоположную планетоиду. Импульс был мощный, но совсем короткий, потому что удар молнии на время нарушил связи между частями нервной системы. К тому моменту, как Кусто, а вместе с ним и Герман пришли в себя, они уже падали на планету прямо в средоточие урагана. Как только ощущения включились, Герман почувствовал боль тихохода, как будто кожу трут жесткой мочалкой. Керпеть вполне можно, но неприятно. Это насколько силен должен быть ветер, чтобы даже тихоход почувствовал? Герман поспешно вышел из слияния. «Кусто, я к Гаврюше! Попробую зайти снизу!» — ряфнул Лежнев. Стало совершенно очевидно, что кусто с этим планетоидом не справится. Слишком крепкий орешек. Тем более сейчас, когда Ликс почти не может управлять собственным полетом, лишь слегка притормаживая свое падение на планету. Герман очень порадовался, что так и не успел дойти до их стяной каюты. Оттуда было бы гораздо дальше идти до трюма. Он добежал за две минуты, все это время слушая объяснение тихохода. «Оно меня парализовало. Такого мощного разряда я еще не переживал». — заполошно рассказывал Кусто. — А до этого ты ведь почувствовал, Герман. Это точно не технофанатики. Они не знают телепорта и не умеют им пользоваться. Эта технология давно исчезла, потерялась. Вот только почему портал так и не открылся. Герман, пожалуйста, спасите Ану. Да чтоб тебя! — на ходу ругался Лежнев. — Как будто без твоих просьб не стану спасать. Герман уже успел запыхаться. В такой отличной форме, как теперь, парень еще никогда не был, но и пробежать требовалось приличное расстояние. Лучше бы конвульсии свои контролировал. По внутренней поверхности тихохода до сих пор пробегали волны судорог, что никак не способствовало скорости передвижения. Пару раз Лежнев всерьез опасался, что тихоход его случайно раздавит. Однако обошлось. Гаврюша уже ждал его, явно почувствовал, что происходит что-то плохое. Герман мысленно чертыхнулся, доспех да надевать нет времени. Неизвестно, как долго все это будет еще продолжаться. Придется лезть в пекло глышом. Лишнев рыбкой нырнул в услужливо подставленную Лексенышем полость на спине и сразу вошел в слияние. Благо, скафандр он так и не надел. Гаврюша пребывал в счастливом недоумении. Лежнев научился неплохо чувствовать эмоции Лексеныша. Так что для него не было секретом, что напарник искренне не понимает, зачем взрослые вдруг так засуетились и куда делась Тиана. Все же было хорошо. Много вкусной еды и ласковое тепло вокруг. Ну хорошо же все было. Куда опять все так побежали? «Извини, дружище», — все объяснения потом, — мысленно пробормотал парень, выводя их тихохода из трюма. Кусто каким-то чудом ухитрился не раздавить их и держал проход открытым достаточное время, чтобы они могли вылететь. Они оказались возле самой земли. Кусто уже почти свалился на поверхность, так что пришлось снова набирать высоту. Герман летел не прямо к противнику, смысла не было. Они с кусто уже попробовали и здорово отхватили. Парень решил попытаться пролететь туда, куда утыкались хоботы смерчей, один из которых утянул за собой Тиану. Саваться прямо к планетоиду Лежнев побоялся. Саданут опять молнией. И не факт, что Гаврюша такое переживет. Пришлось нырять между смерчей. Герман ворвался в вакханалию искусственного урагана, ловко проскользнув между хоботами смерчей, рванул вверх и чуть не вляпался. Самым краем коснулся одного из смерчей, тело рвануло в сторону с дикой силой. По грубой коже как будто наждачкой прошлись. То, что большому тихоходу казалось жестким, но терпимым массажем, более нежного Гаврюшу чуть не убило. Парень рванул в сторону, уклонился от следующего смерча, Ловко ушел в сторону еще от одного, чуть притормозил, чтобы не влететь прямо в следующий. «Я тоже для них слишком большой», — сообразил Лежнев. Разорвел к чертям. Внутрь попадать нельзя. Возможно, из-за боли внимание обострилось. И больше подобного парень не допускал. Правда, двигаться так же быстро, как вначале не получалось. Приходилось осторожничать. Но все равно Герман поднимался. Он уже видел гигантское отверстие в планетоиде в нескольких километрах над головой. Именно в него упирались все смерчи. Преодолевая некоторое сопротивление Лексеныша, Малыш явно чувствовал опасность и не слишком рвался попасть в эту страшную дырку. Герман, тем не менее, продвигался вперед медленно, но верно. В какой-то момент смерчи вдруг начали пропадать. Сначала Лежнев даже обрадовался. Теперь продвигаться вперед стало намного проще. Такая инстинктивная радость. Просто не сразу сообразил, что смерчи прекратились неспроста. А когда сообразил, взвыл мысленно от злости и отчаяния. Рванул вперед, наплевав на больно бьющие по телу куски камней и деревьев. Отверстие в планетоиде закрывалось стремительно. Огромное сначала, диаметром в несколько километров. За несколько секунд оно сузилось на манер диафрагмы фотоаппарата сначала до километрового диаметра, потом до сотни метров. Лежнев рвался вперед, почти не думая о том, что когда долетит, придется как-то тормозить, если он не хочет на безумной скорости врезаться во внутренности планетоида. И удар произошел, вот только не так, как надеялся Герман. Очевидно, та пленка силовое поле, что защищает планетоид, сдвигалась гораздо быстрее, чем само отверстие в обшивке. Вот только его поле видно не было. Герман вдруг почувствовал, что ткнулся носом во что-то мягкое, а потом его со всех сторон сдавило. Сдавило так, что, казалось, сейчас перережет пополам. Лежнев рванулся вперед еще раз, еще поздно. Отверстие в обшивке схлопнулось, окончательно похоронив надежду успеть вызволить Тиану. Хуже другое. Поле продолжало давить на Лексеныша со всех сторон, и очень скоро явно передавит бедолагу окончательно, точнее, двух бедолаг. Герман ведь делил с Лексенышем все его ощущения. Стало по-настоящему страшно. Он рванул назад. Раз другой, в полном отчаянии, чуть не застанав от натуги, уперся и вылетел таки из захвата, как пробка из бутылки. Как же, черт побери хорошо, что на мне не было брони, думал Лишнев, безвольно падая на землю. Говорю, что очень сильно повредило. Внутри на определенном участке все смяло, чуть ли не в кашу, крайне мучительное ощущение. «Интересно, я-то там еще живой?» Герман внутренним взором осмотрел тело тихохода. «Вроде должен быть живым. Его собственная тушка находится чуть ближе к голове тихохода. Значит, по идее, должна быть целой. Да и боль он чувствует только Гаврюшину. Значит, если и есть какие-то повреждения на собственном теле, то незначительные. Его-то чувства сейчас приглушены. Хотя это ненадолго. Печально, — подумал парень. Наверняка, когда мы все-таки рухнем, будет больно. Он мог бы заставить таки Гаврюшу двигаться, но не хотел. Падение он переживет, тихоходу и вовсе ничего плохого не будет, он же падает, подчиняясь естественному притяжению планеты, а не с разгона. Таким ударом тихоходу не навредить. А он, Герман, падение переживет». Гораздо хуже, что Тиану они так и не вызвали. И что с этим делать, парень решительно не понимал. Он так и не упал. Уже у самой земли из раненного Гаврюшу подхватил аккуратный гравитационный коготь. Это кусто, видимо, уже оправившийся от поражения молнией, вовремя подхватил товарища. Режнев... Вывалился из слияния, вошел в трюм. Гаврюша рядом жалобно постановал. «Ничего, — Ничего-ничего, дружище. — осторожно погладил Герман Лексеныша. — Знаю, что больно. Надеюсь, заживет. — Кусто, как мы с тобой ухитрились так облажаться? Объясни мне. — Мы с тобой, дураки, Герман, — с болью в голосе сообщил тихоход. — Вам с Гаврюшей нужно было сразу лететь снизу. Тогда вы бы успели вытащить Тиану. Я пытался воевать с этим планетоидом десять минут в общей сложности. За это время вы бы успели. Вы и так почти успели. Ладно, ладно. Откровенно говоря, Герману сейчас хотелось рвать и метать. Злился он прежде всего на себя и немного на Тиану. Вот понесло девчонку на другой континент. Самоуничижением заниматься будем после. Сейчас надо думать, как нам спасти Тиану. Или хотя бы не потерять. Планетоиды уже отошли от планеты и уходят. Я пока еще вижу их, но уже плохо. У них хорошая маскировка. — Так почему не догоняешь? — возмутился Герман. — Я стараюсь держаться на расстоянии. Ответил Кусто. Не хочу, чтобы меня снова ударили. Мы не справимся с ними, Герман, это очевидно. Слишком велика разница в размерах и силе. Тем более, я не до конца оправился от удара электричеством, а Гаврюша от того поля. Ему вообще еще долго приходить в себя. Мы будем следовать за ними и ждать удачного момента. Угу. — кивнул Герман, чувствуя, как руки сжимаются в кулаки. — Это если Тиана сможет пережить все это время. — Тиана жива. — Поспешно ответил Кусто. — Я чувствую, и она справится. Всегда справлялась. — Ладно, я сейчас дойду до рубки и войду с тобой в слияние. — вздохнул Герман. Кусто был прав во всем, и торопиться сейчас действительно не стоит. — Как же на душе паршиво. Тяна где-то там, в этом планетоиде. Схватили ее явно случайно, просто не повезло. — Как думаешь, нахрена этим сволочам кусок планеты? — Не кусок, — поправил Кусто. Они сожрали весь континент. Осталось только скальное основание. Вычистили все. Большая часть планеты уничтожена. Только острова они не тронули. Наверное, просто поленились тратить энергию на мелочи. Мне кажется, им нужна была именно биомасса. Они затянули в себя все. Деревья, траву, землю, животных. И воздух. Много воздуха. Сколько их хоть было, этих шариков, не заметил? Уточнил Герман. Восемь штук, сказал Кусто. И это явно не технофанатики. Какая-то незнакомая нам цивилизация. Я даже думаю, что это вовсе не люди. Ну, ясен, перец — не люди. Сволочи натуральные, вот они кто, — буркнул Герман.